Однажды старухе Мэри послышался шум, который требовал внимания. Она подошла к окну, заметила Бена и вышла украдкой в темноте посмотреть и послушать. Она похолодела, а волосы на голове встали дыбом. Но какое ей дело до того, как Бен развлекается? Без него животные останутся некормленными, коровы недоинными. свиним придется жить в грязи. Бен интересовал Мэри Гриндли, но не настолько. В ее собственной жизни доставала проблем, чтобы еще беспокоиться о других. Появление Бена на ферме она считала господней милостью. Однажды Тед напился, упал с лестницы и умер. Судя по всему, Мэтью, хромой кашляющий старик, должен был стать следующим. но умерла Мэри от сердечного приступа. Различные власти начали проявлять любопытство, и один из них, тот, который требовал показать счета, задавал Бену личные вопросы. Бен собирался сказать что-нибудь о том, что ему положены деньги, но инстинкты громко кричали «Берегись!» и он сбежал. Сначала он собирал яблоки на ферме, где производили сидр, потом малину. Остальные сборщики были из Польши, в основном студенты, приехавшие работать по контракту. Веселые молодые люди, они намеревались хорошо провести время, несмотря на то, что работа отнимала много времени. Бен был молчалив и осмотрителен, постоянно на стороже. Спали в специальных фургонах. но он терпеть не мог такого скопления народу из пёртого воздуха, и после ужина, пока все пели, шутили и смеялись, Бен брал спальный мешок и уходил в лес. Когда сбор был закончен, ему дали немало денег, и он радовался, поскольку знал, что без них он беспомощен. Но кто-то из тех шутников украл деньги из куртки, когда она висела на кусте, под которым он спал, Бен заставил себя вернуться на ферму, думая о тех деньгах, что он видел в ящике. Половина принадлежит ему. Но дом был закрыт, животных не осталось, а вокруг уже разрослась крапива. Да, Мэтью, Бену не было дела. За все время тот не сказал ему ни слова, только злобные замечания, например, когда подохла старая корова, он вымолвил. Другая собака нам не нужна. У нас есть Бен. Бен отправился домой. Хотел найти мать, но та снова переехала. Пришлось напрячь мозги, чтобы выяснить, куда. Постройка ничуть не походила на ту, которую Бен считал своим домом. Бен не смог заставить себя войти, потому что увидел там пола и Бена чуть не охватила ярость. Его злейший враг. Поэтому он по старой дороге вернулся в Лондон. Богатый Лондон, где наверняка есть что-нибудь и для него. Он нашел там работу, и его снова обманули. Бен уже совсем отчаялся и изголодался, когда элен бикс нашла его в супермаркете. Казалось, на темном тротуаре возле Мимоза-хаус никого не было. Но Бен знал, что ночью любая тень может стать длиннее и превратиться во врага,